В этом заключается в значительной мере причина переобременения подчиненного им населения в системе местного самоуправления. Самоуправление означает таким образом резкое усиление бюрократии, умножение чиновников, их власти и их вмешательства в частную жизнь. В природе человека присуще свойство, в силу которого он, соприкасаясь с теми или другими порядками, склонен чувствовать и видеть прежде всего шипы, а не розы. Эти шипы вызывают раздражение против того, что в данное время существует. Старые правительственные чиновники, вступая в непосредственное соприкосновение с управляемым населением, проявляли педантизм и отчужденность от практической жизни благодаря своим занятиям за зеленым сукном. Но вместе с тем оставалось впечатление, что они искренне и добросовестно стремились быть справедливыми. Этого нельзя сказать об отдельных звеньях современного местного самоуправления – В тех частях страны, где партии резко противостоят друг другу, благосклонность к политическим единомышленникам и предубежденные отношение к противникам нередко препятствуют беспристрастной работе учреждений. Сопоставляя на основании моего опыта, относящегося к тому времени и более позднему периоду, судебные решения с административными с точки зрения их беспристрастия, я не могу признать превосходство исключительно лишь за первыми, по крайней мере не во всех случаях. у меня наоборот создалось впечатление, что судьи низших и местных инстанций легче и полнее поддаются сильному воздействию партийных течений, чем чиновники администрации. Да и едва ли можно найти какое-либо психологическое основание к тому, чтобы при одинаковом образовании судьи и чиновников последние заранее должны были считаться менее справедливыми и добросовестными в своих должностных решениях, чем первые. Но я согласен, что административные постановления отнюдь не выигрывают ни в смысле честности, ни в смысле своего соответствия существу дела от того, что они принимаются коллегиально, независимо от того, что при решении вопроса большинством голосов арифметика и случай заступают место логического обоснования, чувство личной ответственности – это существенная гарантия добросовестности решения утрачивается сразу же, когда что-либо решает анонимное большинство. Автор приводит заявление Бисмарка в ноябре 1868 года. Если что-нибудь неправильно сделано, то не найдешь никого, кто был бы или признал бы себя ответственным за это. Никого не поймаешь и получаешь пощечину от невидимой руки. Ход дел в обеих коллегиях, как в Потсдаме, так и в Ахине, не мог возбудить во мне особого рвения. Я находил порученный мне круг занятий мелочным и скучным. Воспоминания о моей работе по процессам о невзносе пошлин с помола и в связи с повинностью по постройке плотины в роцесе близ Вустергаузена, не вызывали во мне впоследствии желания возвратиться к моей тогдашней деятельности. Отказавшись от чистолюбивой мечты о чиновничьей карьере, я охотно последовал желанию моих родителей и занялся запутанными делами управления нашими померанскими имениями. Сравните письмо Бисмарка... к Шарлаху от 9 января 1845 года. После этого я поступил на государственную службу в Потсдаме, пил и играл, чтобы рассеяться, делал долги непосредством, стал военным, чтобы выполнить свой долг, оказался в ссоре со своим начальником и в такой обстановке с жадностью и радостной надеждой, какая появляется, когда представляется выход из пошатнувшегося положения в иные условия, я ухватился за предложение моего отца принять его здешнее имение. Большие, отягощенные сильной задолженностью и с таким запутанным управлением, что они вместо того, чтобы давать доход, требовали затрат.